Кроме того, ну, что плохого-то в том, если кто-то кого-то подвозит? Да ничего, если водитель не боится за свою страховку. Я ни разу не подумал спросить его об этом. Но помню номер этой машины. Он очень смешной. 0101-01. Такое нельзя не запомнить. Ой-ой-ой. Я сказал той женщине, водителю, какой смешной у нее номер. И мы довольно долго смеялись. Ха-ха, рассмеялся уи все. Какой хороший номер. Ой-ой-ой. Да, это очень нас рассмешило. Помните, я сказал, что это несколько неудачный номер, потому что очень запоclientWidthливается в мозгу полисмена. Ой-ой-ой. Весёлым тирольцем пропел мистер Велдон. Значит, вы отправились в Илверкомб. Да. Ну и чем вы там занимались? Но эта любезная дама высадила меня на рыночной площади и поинтересовалась, не захочу ли я, чтобы она отвезла меня обратно. Так что я ответил, что это очень любезно с ее стороны и спросил, когда она поедет обратно. Но она ответила, что должна уехать именно до часу дня, поскольку у нее в Хэсборо встреча. И если мне это подойдет, то предложила встретиться со мной снова на рыночной площади, что мы и сделали. Так что потом я побродил вокруг и спустился к зимнему саду. Парень, с которым я разговаривал, сказал, что эта девчонка, Алексиса, чем-то занимается в зимнем саду, поёт или что-то такое. Но на самом деле она не пела. Там в оркестре играет её теперешний молодой человек. На, да, теперь-то я это знаю. И делает он это чертовски скверно. Ну, тем не менее, там, куда я пришёл и где провёл добрый отрезок времени, мне пришлось прослушать целый дурацкий концерт. Боже мой! «Бах! Прочая дрянь! В одиннадцать часов утра!» «Интересно, когда начиналось настоящее представление?» «Там было много народу?» «Боже, да! Все было забито всякими старыми девами и инвалидами!» «Скорее я почувствовал, что сыт по горло!» «Я отправился в гостиницу в Респлендент. Мне хотелось побеседовать там со слугами. Ну, повыспрашивать их немного. Только, конечно, мне чертовски подвезло». Ибо я сразу с маху налетел прямо на матушку. Она как раз выходила. Ну я спрятался от неё за одной из этих там дурацких пальм, которые там у них повсюду. Так я прятался, чтобы она не заметила меня. Ну а потом подумал, что она, наверное, вышла, чтобы встретиться с Алексисом. Я незаметно последовал за ней. И она встречалась с Алексисом? Нет. Она направилась к какой-то чёртовой модистке. Какая досада. Да. Ну, я немного подождал, и она вышла и направилась в зимний сад. Эгия, сказал я себе, что всё это значит? Она поступает в том же духе, что и я? Я вышел, ну и поковырял за ней, чёрт побери. Что если опять этот атлантический концерт? А если она сама не высидит его до конца? Я очень на это надеялся. Могу вам также сказать, что они исполняли «Вещь под названием «Героическая симфония» такая чушь!» «Да, наверное, это очень утомительно». «Да, могу вам сказать, я приходил в бешенство». И странно было, что мама выглядела так, словно кого-то ожидала, потому что она все время осматривалась и ерзала. От начала до конца программы она сидела в правом углу, но когда заиграли «Боже, спася короля», она не выдержала и вернулась в гостиницу. «Ну, я посмотрел на часы, и, черт возьми, если не было без двадцати час». Да, досадное потеря времени. Думаю, вам пришлось отказаться от вашей поездки домой с той любезной дамой в Bentley. Что? Мне ни капельки. Это была чертовски изящная женщина, и не было такой дьявольской спешки с тем, что касалось этого Алексиса. Я вернулся на рыночную площадь, и дама была там. Ну, и мы поехали домой. Думаю, это всё. О, нет, не всё. Я купил несколько воротничков в магазине возле военного мемориала. И, по-моему, где-то у меня сохранился счёт. Ну, если это необходимо. Да, вот он, пожалуйста. У меня карман переполнен всякими такими вещами, знаете ли. Если хотите взглянуть, у меня есть счёт за воротнички. О, нет, не нужно, я вам верю. Прекрасно. Ну это всё. Если не считать того, что я отправился принять ланч в Перье. Моя любезная дама высадила меня там и, кажется, поехала вверх по Хесбурскому шоссе. После ланча, то есть примерно в час сорок пять, я вышел и решил опять заняться машиной. Но не смог добиться малейшего признака искры. Зажигание было ни к черту. Тогда я подумал, что надо попросить местного человека, ну, что-нибудь сделать. Добрался до него, и он пришел. А спустя некоторое время неполадку нашли. А оказалось, не достает высокого напряжения. Потом машину все-таки привели в порядок. Ну, все это достаточно ясно. А сколько было времени, когда вы с этой дамой подъехали к перям? Ровно на час дня. Помню, я услышал бой часов на церкви. Проби... Пробил один удар, и я сказал, что она не опоздает на свой теннисный матч. А во сколько вы пришли в гараж? Боже, меня сохрани, если я помню. По-моему, что-то около 3 или в полчетвёртого. Но они, наверное, смогут вам рассказать. О, да. Наверное, они сумеют должным образом подтвердить это. Вам очень повезло, что у вас так много свидетелей вашего алиби, не так ли? Иначе, как вы говорите, это могло бы выглядеть подозрительно. Ну, теперь еще одно. Когда вы в четверг находились на Хинкенскс-Лейн, вы случайно не заметили кого-нибудь или что-нибудь, двигающееся вдоль берега? Не души. Но, как я пытаюсь объяснить, я находился там только до 10 часов и после часу 45, так что весьма вероятно, что и не мог бы никого видеть. И никто не проходил мимо вас между этим временем? Часу сорока пятью и тремя? О-о-о! Между этим временем? А я-то думал, что вы имеете в виду немного раньше. Да-а-а! Там был какой-то парень. Маленькая ничтожная личность. Такий слезняк в шортах и толстых очках в роговой оправе. Он спустился с Хинкс Лейн как раз после того, как я вернулся в час пятьдесят пять, чтобы быть точным, и спросил у меня время. Спросил время. А откуда он пришел? — Из поселка. — Я хочу сказать, со стороны поселка. Похоже, это был чужак, не местный. Я сказал ему время, и он спустился к берегу и начал завтракать на пляже. Убрался он попозже, по крайней мере, его уже не было там, после того, как я вернулся из гаража. Я подумал, что он ушел раньше. Долго я с ним не разговаривал. В сущности, он к этому и не стремился, после того, как я двинул его сапогом по заднице. Вот так-так. Это почему? Они в меру любопытный. Я бился с этой проклятой машиной, а он стал рядом и начал приставать с идиотскими вопросами. Я сказал ему, чтобы он убирался, а он ни в какую. Стоит и блеит, не заводится, не заводится. Чёрт-то в идиотишка. Уим се рассмеялся. Что бы там ни было, он не мог быть нашим человеком. Каким ещё человеком? А, убийцей. Ну что, всё ещё хотите разобраться в этом убийстве? Ну могу поклясться, что эта маленькая козявка не имеет к этому никакого отношения. Учитель церковной школы. Вот на кого он был похож. И он был единственным человеком, которого вы видели, никого больше, ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка, ни птицы, ни зверя. По-моему, да, никого. Хм. Ну что ж, я очень обязан вам за то, что вы были со мной так откровенны. Мне придётся рассказать обо всём этом умпельти, но не думаю, что он вас очень обеспокоит. И я не вижу ничего такого, чтобы сообщать миссис Валдам. Я сказал, там никого не было. Хорошо. Кстати, а во сколько вы ушли утром в пятницу? В 8:00 рано отправились в путь, не так ли? Мне не зачем было долго задерживаться. Почему? Ну ведь Алексис умер, верно? А как вы об этом узнали? Генри раздразился хохотом. Похоже, вы кое-что разузнали за это время, не так ли? Ну, а я узнал об этом, потому что разговаривал с людьми. Я приехал в Пере в четверг вечером, а там, конечно, слышали о найденном мёртвом человеке. Скорее заявился местный полицеймен. Он не живёт Дарли, но время от времени заезжает на своём велосипеде. Он зачем-то ездил в Уилверкомб, а нам рассказал, что у него имеется фотография трупа. Он как раз проявил её, и я познал парня. по имени Алексис, из Респлэндента. Вы спросите этого полисмена, и он вам расскажет то же самое. Так что я начал думать, что лучше отправиться домой, потому что моя мать будет ждать соболезнований. Как вам это, э-э-э?» «Чрезвычайно», — отозвался Уимси. Он оставил Генри Уэлдона и направился в полицейское управление. «Вполне обоснованно, вполне обоснованно, неопровержимо», — бормотал он себе под нос. Но почему Вэлдон солгал насчет лошади? Он должен был видеть ее, если она свободно бегала вокруг. Если она убежала в 8 часов утра, а почему не могла? Неопровержимо, неопровержимо, чертовски подозрительно, но вполне обоснованно.